внезапно взрывается. Плоды – длинные зеленоватые коробочки. Способность к взрыву есть только у зрелых плодиков, стенки которых слегка вздуты. В них создается напряжение, как в натянутой тетиве лука. Они наливаются соками, им все труднее удерживать прямое положение. И если случайно Падает капля дождя или сухая веточка дерева, створки скручиваются, выбрасывая семена. Очень забавные и цветки недотроги. Нераспустившиеся бутоны похожи на золотых рыбок, висящих на ниточке. Вот какие чудеса может показать недотрога обыкновенная. Правда, в наши места из восточных краев поселилась недотрога мелкоцветковая, Она все чаще встречается в городах. Растет и в канавах, и на мусорных кучах. Плодики ее покажут вам те же чудеса. А вот цветки у нее, согласно названию, мелкие и фокусов с рыбками не показывают. Незабудка. Род семейства Бурачниковых. Нежные голубые цветки незабудки мы запоминаем сразу вместе с названием. На многих европейских языках это скромное растение как бы призывает прохожих «не забудь меня». Но всегда ли у незабудки цветки голубые? Ведь только что вышедшие из бутона цветки розовые, и только более зрелые – голубые. Такая особенность есть и у многих родственников незабудки медуницы, окупника. У некоторых незабудок есть еще одно забавное свойство. Их веточки с цветками и плодами цепляются за одежду, так как покрыты шершавыми волосками. А листья незабудок напоминают мышиные ушки. Кстати, научное название незабудки так и переводится. Миозотис. Миозотис. Мышиное ухо. Ноготки. Об этом растении читайте в разделе «Календула». Облепиха. Семейство лоховое. Это невысокое скромное деревце или кустарник не привлекает внимание в пору цветения. Его цветки едва заметны, но когда оно начинает плодоносить, то его видно издалека. Все ветви буквально облеплены небольшими ярко-оранжевыми плодами. Становится понятно, откуда появилось название облепиха. Плодоносят не все растения. Дело в том, что облепиха двудомная. Это значит, что одни растения несут только тычиночные мужские цветки, а другие только пестичные женские. Именно женские растения и дают плоды. Но для урожая нужны деревья обоих полов. Дикорастущая облепиха распространена почти во всех горных районах Азии и на севере Европы. Выращивать в садах ее начали только в прошлом веке, когда были открыты полезные свойства облепихового масла. Его получают из плодов облепихи. Плоды облепихи богаты витаминами. Масло широко используется в медицине. Интересно, что раньше плоды облепихи использовали и для окраски кож и тканей. Огурец. Род семейства тыквенных. Все знают, как выглядит огурец посевной, растущий на грядке. Это древняя культура Индии, ставшая популярной во всех странах мира. Огурец – пасевный. Однолетнее растение. Он развивает плети с усиками и шершавыми листьями. Его цветки похожи на маленькие воронки. Цветки у огурца разные. Одиночные пестичные дают плоды. Тычиночные цветки сидят на стебле пучками и дают только пыльцу. Поэтому их часто называют пустоцветами. Но без пыльцы не появились бы плоды. Так что тычиночные цветки